Глава 29. Комбэк. Своё первое заседание совета директоров в Adidas Рабер Луи Дрифус назначил на послеобеденный час. Как всегда раскованный и непринуждённый, одетый в джинсы и рубашку поло, он представился и сразу пообещал, что Adidas вернёт себе ведущую позицию в отрасли. Однако, когда заседание около 9 часов завершилось, Луи Дрифус уже почти сожалел, что ввязался в это. Руководители компании, очевидно, так волновались, что не решались и рта раскрыть. Они и сами себе не могли объяснить, что же пошло не так с «Адидас». А кроме того, они были слишком измучены, чтобы бороться. «Они были словно боксеры после многочисленных нокаутов», — вздыхал новый шеф «Адидас». Когда француз на следующий день появился в офисе, его там ожидало новое потрясение. Секретарша Эльфриде Шмиц привела его к столу, на котором высились стопки отчётов о расходах. Он смотрел на бланки, не веря своим глазам. Ни за что он не будет тратить утро на подпись ведомостей с суммами в 300 немецких марок. В отличие от своего предшественника Бернара Топи, Луи Дрифус и Кристиан Тур немедленно приступили к работе. Они были идеально сыгранной командой и дополняли друг друга. Луи Дрифус обладал харизмой, необходимой руководителю предприятия, и благодаря работе в Саччи Энсаччи был великолепно подкован в сфере маркетинга. Сыплющий шутками и остротами тур, он любил создавать впечатление небрежного человека, который не прочь всё пустить на самотёк, но в действительности он докапывался до сути проблемы дедас, дотошно изучая мельчайшие детали. Ещё до переезда в Херцогенаурах эти двое разработали стратегию спасения предприятия. В первую очередь нужно было улучшить структуру издержек, оптимизировав производство. Затем следует освежить потускневший бренд, ориентированным на молодёжь дизайном и целевой рекламной кампанией. Особого внимания требовала ситуация в США, где Adidas терпел большие убытки. Этот план существенно не отличался от мер, намеченных предшественниками. Разница была лишь в том, что Луи Дрифус действительно притворял его в жизни. Чтобы ускорить смену курса, новый шеф постарался завоевать доверие сотрудников. Несмотря на ограниченные познания в немецком, Луи Дрифусу удалось убедить своих оппонентов в том, что он не второй Бернард Топи. Мне потребовалось полгода, чтобы они мне наконец доверились, но и после этого я мог полностью на них положиться, вспоминает Луи Дрифус. В этом прелесть немецкой системы. Следующей на очереди была закоснелая бюрократия. Были упразднены времязатратные ритуалы и вся рутина, препятствующая свободному течению делового процесса. Эльфрида Шмиц рассказывала, что раньше, если шеф хотел поговорить с другими менеджерами, он вызывал их в свой офис. Там они ожидали в приёмной, пока красный сигнал на двери не переключится на зелёный. Одна лишь мысль об этом заставляла Луи Дрифуса содрогнуться. Он предпочитал быть на виду, лично посещая все цеха и отделы и разговаривал с руководителями за их столом. Другой, абсолютно устаревший метод работы заключался в практике отчётов. Луи Дрифус с недоумением обнаружил, что начальники отделов не владели информацией, какая продукция какую прибыль приносит. Проходили месяцы, прежде чем данные из дочерних компаний оказывались в центральном офисе, и даже тогда они часто не давали ясной картины. Луи Дрифус срочно ввёл строго организованную систему отчётов, и редко можно было его увидеть без еженедельных докладов и таблиц в руках. В остальном новый шеф предоставлял своим руководителям отделов свободу действий. Они получали лишь целевые ориентиры, которых нужно было достичь самостоятельно выбранным способом. Француз так же отказывался играть роль третейского судьи в мелких конфликтах, которые были словно песок в механизме предприятия. Он предпочитал переждать в стороне, пока спор не уладится сам собой. Он по возможности избегал дискуссий с более чем одним собеседником и не любил созывать заседания правления. В тех редких случаях, когда мы собирались за столом, ни разу не существовало формальной повестки дня, вздыхал один из бывших менеджеров. Этот кажущийся хаос было ему не по душе, и он уволился. Зато многие другие только сейчас по-настоящему расцвели. Перестройка корпоративной культуры длилась пару месяцев, но за другую проблему, угрожавшую существованию компании, проблему относительно высоких производственных издержек, Луи Дриффус взялся не медля ни минуты. Эти издержки в 1992 году по-прежнему удерживали валовую прибыль на уровне 30,3%, в то время как в Nike прибыль составляла 38,6%. Что бы ни предпринимал Луи Дрифус, пока между показателями обоих предприятий зияет такая пропасть, Adidas не мог нанести ответный удар. Его предшественники почти 10 лет как могли боролись с этим недугом. Они закрыли почти все производственные площадки в Европе и основали закупочные конторы на Востоке. И всё же ещё существовали две французские фабрики, оберегаемые Жилбер и Бо по политическим соображениям. А контракты о поставках на востоке не были и близко такими рентабельными, как у конкурентов. Когда Кристиан Тур распорядился о закрытии обеих оставшихся французских фабрик, он знал, какую это вызовет реакцию. Протестую против массовых увольнений, французские профсоюзные деятели в то время не боялись брать менеджеров в заложники, и Тур был морально готов к тому, что его на 3 дня запрут в офисе. Рабочие и в самом деле построились в цепи И когда он вошёл на фабрику, приветствовали его гневными тирадами, но Тур остался непоколебим и довёл дело до конца, даже обошлось без громких последствий. На Восток Луи Дрифус командовал бывшего менеджера Reebok Стива Лиггита, и тот стальной щёткой прошёлся по производственным соглашениям. Новичок из Америки с трудом вливался в коллектив Adidas. Например, он любил классифицировать людей через цифры. Кто-то входил в дверь, он коротко осматривал его, И затем говорил: "Вы несомненно восьмёрка", вспоминает один из менеджеров. То, что Лиггет не только навёл порядок на Востоке, но и уволил почти всех заслуженных немецких сотрудников на производстве, не добавляло ему очков. Жалобы и претензии Луи Дрифус не придавал значения. Через 2 года валовая прибыль уже составляла почти 36%. Скачок, случившийся почти исключительно благодаря сокращению производственных расходов, Из 14 600 сотрудников, работавших в «Адидас» после смерти Хорста Дасслера, в момент, когда у руля фирмы оказался Луи Дрифус, оставалось лишь 6400, и он снизил это количество до 5000. Другой ключевой проект был в руках Кристиана Тура. Проведя проверку крупных международных операций предприятия, он вскоре убедился, что многие партнеры «Адидас» вешают ему лапшу на уши. Как минимум, один из них оказался настоящим мошенником, а множество других просто позволяли себе определенные вольности. Свои контракты с Adidas они заключили много лет назад, и никто до сих пор не потрудился проверить, продают ли они обувь из актуальных коллекций и верно ли оплачивают лицензионные отчисления. «Они обманывали нас вдоль и поперек», – вспоминает Тур. Это побудило обоих французов провести масштабную операцию по расторжению лицензионных соглашений, И вместо этого организовать собственные филиалы, чтобы иметь возможность контролировать поступления и согласовывать маркетинговые усилия. Как правило, Кристин Тур старался договориться миром, но некоторые партнёрские отношения оставили горький привкус после разрыва. Десент, многолетний партнёр Адидаса в Японии, особенно бурно отреагировал на заявление Тура о том, что контракт не будет продлён. Японцы поддерживали Хорста в горе и радости. Чтобы выручить Бернара Топи, они за щедрую цену приобрели права на Люк Окспорттив, и за это им гарантировали, что сотрудничество с ними будет продолжено. Поэтому Десант подал иск на Adidas в японский третейский суд за несоблюдение договора. Другие соглашения, по мнению Тура, заключались нашими предшественниками, видимо, в состоянии алкогольного опьянения. Французу потребовались годы на расторжение добрых двух сотен лицензионных контрактов и прочих договорённостей за подписью Даслеров. Это обилие партнёрских сделок долгое время ослабляло маркетинговую политику Adidas. Луи Дрифус и Тур хотели добиться противоположного, на языке корпоративных отчётов это называлось позиционировать Adidas как истинно глобальное и маркетингоориентированное предприятие. Уверенность французов подпитывал документ, найденный ими в одном из шкафов. Он однозначно доказывал потенциальную мощь бренда Adidas. В рамках одного из опросов потребители попросили перечислить глобальные бренды, которые им спонтанно придут в голову. Adidas был в числе пяти наиболее часто называемых имён. Этот результат утвердил Луи Дрифуса в его интуитивной оценке силы и стойкости марки Adidas. Ей всего лишь был нужен небольшой курс омоложения, повторял он снова и снова. Пока компания стояла на краю кризиса, расходы на рекламу были урезаны до жалких 1,6% от оборота, в то время как Найк и Рибок выделяли по 6%. Сачи-Ан-Сачи, рекламное агентство, с которым Луи Дрифус работал за несколько лет до этого и которое к тому же владело акциями «Адидас», рассчитывало, конечно же, заполучить часть рекламного бюджета. Совсем недавно, после многолетнего сотрудничества с Янг Энт Рубиком, столь желанный рекламный контракт с Adidas отошел к креативному агентству Лигас Дилейни за их концепцию, нацеленную на молодежь всего мира. На взгляд Тима Дилани у Янг Энт Рубиком не было искры, и они пока что производили рекламу, подчеркивавшую проблемы бренда. Они буквально рисовали образ упитанного немецкого дядечки, который в своем красном спортивном костюме с тремя полосками уже с утра заворачивает в пивнушку», – полагал Дилани. Лондонское же агентство презентовало более сочную концепцию с девизом «Заслужи их». Луи Дрифус, ни в коем случае не желавший задеть чувства своей команды по маркетингу, решил все-таки дать шанс Лига с Дилани. К несчастью для агентства, они предложили для новой компании не слишком убедительную рекламную идею, в которой главную роль играла «золотая рыбка», но «золотая рыбка». Луи Дрифус попросил креативщиков еще немного подумать. На следующей АСПО в Мюнхене возникла щекотливая ситуация, когда Тим Дилани, в чьих руках все еще был официальный контракт, столкнулся с шестью представителями Сачи-Ан-Сачи. Сачи. Дилани в ярости подошел к Морису Сачи. «Вы хотите себе кусок от этого бюджета?» – набросился он. «Вы, как индейцы, прячетесь между скал и ждете возможности опрокинуть фургон, и я не собираюсь работать в такой обстановке». Две недели спустя Моррис Сатчи стоял во главе делегации, приветствовавшей Луи Дрифуса в лондонском офисе Сатчи энд Сатчи у Бёркли-сквера. Очевидцы описывали эту встречу как отвратительную и абсолютно ужасную. Для начала руководители агентства украсили лобби здания трёхполосным ковром, по которому гости прошли к лифту. За этим последовала не особо привлекательная презентация и несколько очень плохих рекламных роликов. Вместо запрошенной Луи Дрифусом дерзкой концепции, обращенной к молодежи, Сачи показал нарезку из киноотрывков не особо убедительно высмеивавших Гитлера в его ложе на Олимпиаде в Берлине. Второй опус, посвященный теннису, был настолько старомоден, что гости ерзали от неловкости на своих стульях. Директор по маркетингу Боб Макалок и начальник отдела коммуникации Том Харрингтон обменялись скептическими взглядами. Затем они попросили немного времени, чтобы письменно обосновать, почему им не понравилась презентация. Но с облегчением услышали, что Луи Дрифусс тоже нашёл её чудовищной. Отклонение идей Сатши привело к разладу между Луи Дрифуссом и братьями, которые по слухам называли его долбаным демократом. Однако разрыв расчистил путь для тесного и устойчивого сотрудничества с тимом Делани. Во время второй презентации агентство смогло развеять сомнения Луи Дрифусса И затем провело несколько рекламных кампаний, которые внесли существенный вклад в возрождение Adidas. Наш план состоял в том, чтобы оставаться в диалоге с потребителями. Нельзя было успокаиваться, объяснял Дилани. Таким образом, бренд останется живым и динамичным и сможет заменить собой новую продукцию, только вышедшую на рынок. Первую серию роликов снимали Дэвид Линч и другие многообещающие режиссёры. Их крутили по MTV и Eurosport. дерзкое послание идеально зацепило европейскую молодёжь. Благодаря курсу на омоложение оборот в Европе уверенно рос, и всё же Луи Дрифусу было ясно, что только перелом ситуации в Соединённых Штатах сможет действительно поставить компанию на ноги. Когда Франц Ульф только начинал заниматься Adidas, председатель наблюдательного совета Жюльберт Об подписал один смелый договор. Вот в связи с чем Adidas USA по-прежнему находился под управлением топ-менеджеров Contrerian Group с Питером Мюбератом во главе, но они не бились за предприятие в полную силу, и оно по-прежнему терпело убытки. Его доля на рынке не превышала унизительно малых 2,5%. Для Жерберта Босс существовал лишь один человек, способный исправить положение Роб Штрассер, собственной персоной. Составленное Жельбертой Босо соглашение предусматривало, что Adidas выкупит у Штрассера Sports Incorporated в новой фирме под названием Adidas America Роб Штрассер, Питер Мур, Мэри Макголдрик, Синди Хейл, Оуэн Клеменс и ещё два менеджера, акционеры Sports Incorporated, должны были получить долю размером в 35% в форме акций и опционов. Уберрат напротив должен был самоустраниться и отказаться от своих опционов. Соглашение, стоившее Adidas примерно 16,5 млн долларов, было подписано в 1993 году в Атланте, лишь за несколько часов до открытия большой выставки спорттоваров Super Show. В это утро четверо менеджеров Sports Incorporated появились у выставочного стенда Adidas и заявили своим коллегам из Contreras Group, что с этого момента компанией управляют они. Около половины коллектива приняли предложение от ныне работать на Adidas America в Портленде, штат Орегон. Незадолго до сделки с Adidas Sports Incorporated арендовала в Портланде бывшую фабрику по пошиву купальников. Менеджеры, приступившие там к работе, могли подыскать себе на складе письменный стол, который грузили на тележку и ставили там, где им захочется. В центре большого офисного помещения были баскетбольное кольцо, музыкальный автомат, теннисный стол и старая канистра из-под бензина, в которую вмещался бачонок пива. Любопытно, что как и герцогинаурах, Портленд стал разделённым городом. На одном берегу реки Уайламит находилась резиденция Nike, на другом Adidas. Так или иначе, менеджэрам Sports Incorporated нравилось вести бой с превосходящим соперником на своей территории. Особенно они любили развлекаться безобидными выходками. Так, например, однажды километры портландских улиц оказались украшены тремя полосками, знаменовавшими, что Adidas будет спонсором городского марафонского забега. В последующие годы Штрассер и его команда возродили Adidas в США. Когда они пришли в Adidas, газета Sporting Goods Intelligence оценивала оборот предприятия в 215 миллионов долларов. Спустя 2 года новые лидеры смогли привзойти этот показатель более чем в 2 раза и зарегистрировать уже 480 млн долларов. А через 5 лет после выкупа Sportson Incorporated обороты Adidas в США достиг 1 млрд 600 млн долларов. Робер Луи Дрифус, совершенно верно оценивший значение этого рынка, во время своего первого года в Adidas провёл целых 4 месяца в Портланде. Он легко нашёл общий язык с Робом Штрассером, и работал бок о бок с Питером Муром над омоложением дизайна. Чтобы подстегнуть креативщиков, они не пропускали ни единого совещания дизайнерской команды. Кроме того, был организован обмен с Херцоген Аурахом, чтобы американцы могли вдохновляться традициями предприятия, пока немцы в США знакомятся с современной молодежной культурой. С этой целью правильные до мозга костей немецкие дизайнеры снова и снова ходили на экскурсии в черные кварталы. Совместная работа давала плоды. Второй проект новой стратегии, последовавший за функциональной линейкой Equipment, инициированный Робем Штрассером 3 года назад, назывался Originals, подлинники, первоисточники. Как только в моду вошло ретро, Луи Дрифус пролистал старые каталоги Adidas и поручил Петру Муру выбрать оттуда на каждый сезон по паре моделей, которые затем были слегка усовершенствованы и заново выпущены. Некоторые кроссовки этой коллекции скоро оказались на ногах знаменитостей. Мадонна и Клаудия Шиффер любили появляться перед камерой в своих кроссовках Газель. Как утверждал потом Луи Дрифус, это в свое времяности казалось счастливой случайностью. Как бы то ни было, бум на ретро обеспечил взлёт показателей объёма продаж и предоставил Adidas время на передышку. Вадушевлённые своими показателями, Роб Штрассер и его последователи в Портланде вскоре стали предъявлять амбициозные требования. Они непрерывно придирались к своим коллегам из Европы и пытались всё больше расширить круг своих полномочий. Некоторые из их ходатайств поначалу казались абсолютно справедливыми. К примеру, Роб Штрассер сразу запросил, чтобы Бернд Валлер с его equipment unitом перебрался в Портленд. Штрассер и Валлера связывала в то время тесная дружба. Баскетбольное подразделение тоже стало подотчётным американцам, полагавшим, что европейцы всё равно не в состоянии отличить баскетбольный мяч от хоккейной шайбы. Питер Мур был назначен креативным директором марки Adidas в мировом масштабе. Однако другие ходатайства становились причиной постоянных конфликтов. Их суть состояла в том, что американцы стремились к полному контролю над сферой своей деятельности. В конце концов, европейские маркетологи ничего не знали об американском рынке. Кроме того, штатовцы хотели взять в свои руки закупки для своей продукции, а также самим заниматься рекламой. В пылу борьбы менеджеры из Аригона вели себя не самым приятным образом. Европейские коллеги ничем не могли им угодить, поскольку они как правило отвергали разработанную в Европе продукцию. Они настолько сильно уверились в своём превосходстве, что были в шаге от открытого бунта. «Мы задумывались над тем, чтобы просто отключить телефон и больше не принимать звонков из Германии», вспоминает Питер Мур. Когда у Роба Штрассера не получалось настоять на своем, на свет показывалась темная сторона его личности. Так, к примеру, он называл европейцев и их продукцию попросту мусор. Штрассер был феноменом, но он был сумасшедшим, считает Кристин Тур. На обеих сторонах случались нервные срывы. Ссора разгорелась ещё больше, когда в июле 1993 года немецкие менеджеры получили тревожное распоряжение. Служащих герцогина Ауруха коротко и сухо повістили о том, что вся обувная отрасль, включая закупки, а также руководство по позиционированию бренда Adidas на мировом рынке, переходит в руки наших американских коллег в Портленде, Орегон, гласила статья в Adidasском журнале Intern. Последовала взрывная волна различных слухов, сплетен и догадок. Практически это привело бы к захвату Adidas американским подразделением. На взгляд немецких менеджеров, кроссовки были сердцем и душой предприятия. За последние месяцы им уже пришлось пережить череду болезненных увольнений с подачи Стивена Лигита. Но передача американцам разработки обуви и международного маркетинга означала конец для герцогина Ураха. Хотя Луи Дрифус быстро отменил своё решение, война не прекратилась. Переломный момент случился на международном торговом совещании компании, состоявшемся в Зонтхофене, в Алгойских Альпах в октябре 1993 года. Руководители Adidas America специально приехали заранее, чтобы обсудить с Луи Дрифусом список претензий. Во время этой беседы Роб Штрассер в очередной раз крайне разволновался и почувствовал резкую боль в груди. а беспокойные коллеги немедленно вызвали скорую. Избыточный вес и дурные пищевые привычки привели Штрассера к серьезным проблемам с сердцем всего в 46 лет. Так как Зонтхофенская больница специализировалась прежде всего на переломах, Луи Дрифус распорядился, чтобы Штрассера через 4 дня вертолетом доставили в лучше оснащенную мюнхенскую больницу. Брак Робы давно распался. Его жена, бывший специалист по рекламе в Nike Джули Штрассер, Осталась в Портленде, когда он отправился в герцогинаурах и написал бестселлер о рождении Найка, ставший богатым источником для супружеских ссор. Несмотря на это, она собрала для него в Портленде команду медиков и поспешила в Мюнхен. Накануне возвращения в США Питер Мур и Мэри Макголдрик также навестили своего лежавшего в больнице коллегу. Ему между тем стало лучше. Он планировал своё возвращение домой и обещал сжечь лишние килограммы физическими упражнениями. Однако, когда на следующий день в палату зашёл Оуэн Клеменс, он увидел Роберта Штрассера на полу. Клеменс с трудом перевернул своего тяжёлого друга и позвал медсестру, но попытки реанимации провалились. Сердце Роба остановилось. Вместе с некоторыми менеджерами из Nike сослуживцы Штрассера попрощались со своим соратником в воскресенье 7 ноября. Он был захоронен на кладбище в Манзаните, Орегон, где он любил проводить выходные. Его команда собралась на пляже и спела под руководством Бернда Валлера песни группы Eagles: "Будь собой" и "Никогда не останавливайся". Это были основные идеи поминальной службы в память Роберта Штрассера, состоявшейся на арене Chiles Center Университета Портленда, куда пришли менеджеры Adidas и Nike. Друзья со времён Nike вспоминали Штрассера как человека, любившего быть в центре внимания, и сравнивали его с генералом Джорджем Паттоном. Adidas был представлен Питером Рдухом, вспоминавшим первые встречи в 1989 году, когда Штрассер впечатлил сотрудников Adidas своим проницательным анализом. Питер Муры и Мэри Макголдрик говорили о сложных задачах, с которыми Adidas ещё предстояло справиться. Когда некоторое время спустя у американских менеджеров сложилось впечатление, что Джули Штрассер претендует на руководство Adidas America, эмоции снова накалились. За нее стоял менеджер по закупкам Стив Лигет, подружившийся со Штрассерами. Эти двое созвали нескольких руководителей и постарались убедить их совместно захватить власть в Адидас. Когда Луи Дрифус прибыл в Портланд, чтобы прояснить сложившуюся после смерти Роба Штрассера ситуацию, Стив Лигет и его последователи попытались устроить дворцовый переворот. Луи Дрифус вспоминает, что около 20 американских менеджеров дожидались его в офисе Штрассера, Они потребовали дать им контроль над брендом, но Луи Дрифус это не произвело никакого видимого эффекта. Тогда Стив Лигит ушёл на обед, с которого так и не вернулся. Хотя Луи Дрифус утверждал, что Питер Мур не способен держать в порядке даже свою записную книжку, он тем не менее решил доверить дизайнеру руководство дочерней компанией, пока ситуация не стабилизируется. Для заседания наблюдательного совета Adidas в Херцгенаурехе 13 апреля 1994 года были приготовлены закуски и прохладительные напитки. Для праздника был повод. После убытков предыдущего года Луи Дрифус наконец смог сообщить, что Adidas снова оказался в плюсе, и следовало ожидать прибыль в 9 млн немецких марок. Всё, начиная с рекламы по MTV, мелькавшей на экране телевизоров в передней, и кончает джемпером с тремя полосками на плечах председателя правления, излучало оптимизм. Луи Дрифус подчеркнул свою уверенность в том, что Adidas снова на подъёме, по этой причине он захотел ещё больше усилить своё влияние в фирме. Первым шагом в этом направлении стало назначение нового председателя наблюдательного совета. На этот пост Луи Дрифус наметил Генри Фильо. генерального директора Клинвест, подразделения инвестбанка Credielane. Этим он практически вынудил Жюльбер Тубо уйти в отставку. От женщины, державшей компанию на плаву в её худшие дни, избавились без лишних церемоний. В предшествовавшие месяцы Луи Дрифус уже объяснял отважной начальнице, что ей лучше не вмешиваться в его решения. Я не был ни в чём подчинении с тех пор, как мне стукнуло 34, сообщал ей шеф Адидас. И всё же она не ожидала той черствости, с которой её выкинули на улицу. С чувством крайней неловкости присутствующие смотрели, как энергичная француженка в шоке покидает зал заседаний. Её чувство обиды и горечи ещё больше усилилось, когда Жюльберта Боп поняла, что вынуждена продать свою 8-процентную долю Adidas. Она не раз помогала Кредилианне сохранить лицо, когда Adidas стоял на пороге коллапса. А теперь банк спокойно отказывал ей в предоставлении более выгодных условий кредитования, чтобы она смогла сохранить свои акции. Такое развитие событий устыдило Луи Дрифуса настолько, что он хотел дать ей возможность оставить хотя бы часть своих акций, выкупив у нее излишек. Но Жильберта Бо предпочла уйти с высоко поднятой головой. Хоть она и не потеряла на «Адидас» деньги, но ей ничего не досталось от тех миллионов, что успели присвоить себе другие – Пока она так искусно управляла компанией в её сложные времена. Семья Даслер продала свои последние акции Adidas вскоре после её выкупа Луи Дрифусом. Несколько лет дети Хорста с беспокойством наблюдали, как предприятие балансирует на краю пропасти. Хоть их и поразило, что тётушки продали Adidas так дёшево, но по крайней мере миллионы четырёх сестёр были надёжно спрятаны в банке. Когда «Адидас» наконец оказался в руках Луи Дрифуса, они не решились поставить что-то на кон. Следующий шаг, предпринятый шефом «Адидас», чтобы взять предприятие под свой полный контроль, вызвал большую реакцию у публики. Согласно договору, заключенному в феврале 1993 года с Креди Лиане и другими инвесторами, Луи Дрифус обладал лишь 15% акций «Адидас». Но мог приобрести оставшуюся часть до конца 1994 года по цене 4,4 млрд франков за всё предприятие. Ещё задолго до окончания срока Рабер Луи Дрифус и Кристин Тур решили осуществить эту покупку. Проблема была лишь в том, что Сачен Сатчи по-прежнему владеет 25% от 15-процентной доли менеджмента. А шеф «Адидас» и оба «Сатчи» не обменялись друг с другом ни словом с момента сорвавшегося рекламного контракта. Луи Дрифус ни за что не желал приступать к выкупу «Адидас» с братьями на борту. Когда братья «Сатчи» узнали, что им нужно продать свою долю, они обратились в суд. В заявлении для прессы Луи Дрифус парировал «У меня есть стойкое ощущение, что «Сатчи», пообедав за счет заведения, подадут иск на весь ресторан». И всё-таки юристы разъяснили Луи Дрифусу и его друзьям, что от братьев нельзя так просто избавиться. Урегулирование вопроса в итоге обошлось вкладчикам Риссаза в 38 млн долларов. Зато в декабре 1994 года пришёл и на их улицу праздник, и они выкупили все акции Adidas, что ещё оставались в руках кредилианы, банк Дюфиникс и обоих хедж-фондов. Почти вся команда, занимавшаяся этой непростой сделкой с февраля 1993 года, собралась теперь в элегантных кабинетах парижской юридической фирмы «Брэддин Пратт». И снова обсуждение длилось до глубокой ночи, и снова конференц-зал украшали коробки от пиццы и переполненные пепельницы. И снова кредили Ане и банк «Дю Феникс» с готовностью предоставили кредит, необходимый Луи Дрифусу, чтобы воспользоваться своим правом преимущественной покупки. Но в этот раз была установлена обычная процентная ставка, а кроме того, банки затребовали 25% прибыли от продажи этих акций. Другими словами, после успешного размещения на бирже банки могли наконец забыть обо всех проблемах, вызванных разорительными сделками с Бернаром Топи. Прошло ровно 2 года с тех пор, как сотрудники предприятия были вынуждены беспокоиться о своих зарплатах, а инвесторы все как один заявляли, что компании ничего не стоит. И вот Adidas был снова в строю. Глава 30. Победа в нас самих. Рабер Луи Дрифус был не только ловким маркетологом, но и заядлым футбольным фанатом. К удивлению менеджеров Adidas, бывавших с ним на футбольных матчах, он часто узнавал давно забытых игроков из команд второй лиги. Если бы его спросили, кто победил 46 лет назад в матче между Чили и Перу, Он бы, вероятно, смог назвать даже точный счёт, полагает Кристин Тур. Это искреннее увлечение несомненно помогло в реабилитации сильно захворавшего спортивного маркетинга компании. Люди, защищавшие интересы Adidas в международных спортивных сообществах, уже давно не сотрудничали с брендом. Слишком занятый вопросом собственного выживания, Adidas не уделял должного внимания партнёрам, а конкуренты не дремали. Чтобы зацепиться на европейском футбольном рынке, Nike усердно оббивал пороги клубов и игроков. Амбро и Рибок тоже охотно подхватывали истёкшие контракты с Adidas. Между тем, рекламные контракты с клубами стали намного более сложным делом, так как они уже не довольствовались парой бесплатных маек. Они требовали баснословных денег и с радостью заключали хитроумные маркетинговые соглашения, согласно которым получали миллионы через роялти. Самые большие клубы тем временем превратились в развлекательных гигантов со звёздными игроками в главной роли. Они заполучили спонсоров международного ранга, от Берлускони, итальянского медийного предпринимателя, политика и владельца клуба Милан, до Алана Шугера, главы британского компьютерного концерна и владельца Тоттенхэм-Хотспур. Такая инфляция маркетинговых соглашений была отчасти вызвана грандиозным возвращением Nike на футбольную арену. Американская компания начала производить футбольные бутсы в начале 80-х. К этому моменту Найк уже вытеснил «Адидас» с американского рынка и пытался теперь в ходе брутальной захватнической кампании завоевать европейскую территорию. Американцы решили атаковать «Адидас» в числе прочего там, где он доставляет больше всего неприятностей – в футболе. Когда Роб Штрассер прилетел в Амстердам, чтобы координировать наступление в Европе, Роб Штрассер прилетел в Амстердам, он, по собственному признанию, еще никогда не видел футбольного матча. В Ливерпуле британские менеджеры взяли его с собой на игру, и его так сильно впечатлила атмосфера, что он опустился на колени и поцеловал газон. Затем он приобрел в английском городе Хэкман-Дуайк полуразрушенную фабрику, в которой будут изготавливаться бутсы Nike. В качестве их рекламного лица был избран Питер Уитт. Нападающий Астон Виллы оказался гениальной находкой, Едва он в 1982 году подписал договор с Nike, клубу удалось выйти в финал Кубка Европы. На забитом до отказа стадионе Роттердама Астон Вилла встретился с Баварией, где все игроки носили три полоски. К всеобщему удовольствию менеджеров Nike, решающий гол забил именно Питер Уитт. К сожалению, таланты бомбардира не могли скрыть того факта, что его бутсы буквально разваливались. Михел Люкин, дистрибьютор Nike в Нидерландах, попал в очень щекотливую ситуацию. Он, не покладая рук, боролся за то, чтобы вывести Nike на футбольный рынок. Едва был запущен завод в Хэкман-Дуайке, как он подписал контракт с Воллендамом, маленькой, но популярной командой под руководством Лео Бенхакера. «Через шесть месяцев мы стали посмешищем, потому что подошвы беспрестанно отрывались от кроссовок», – вздыхал Люкин. Пройдёт почти 10 лет, прежде чем Nike снова вступит на футбольные стадионы. Но ко второй попытке в начале 90-х Nike приступил с тяжёлой артиллерией в виде дорогих рекламных кампаний и чрезмерно щедрых контрактов с игроками и командами. Между тем Adidas в рамках экономии больше не охотился за каждой второсортной командой, только чтобы она не досталась конкурентам. Дни, когда Adidas гордился наличием контрактов со всеми клубами Бундеслиги, за исключением двух, были тоже позади. Вместо этого действовали по более изощрённой схеме, нацеливаясь лишь на несколько значимых национальных команд на каждом континенте. И среди футбольных клубов Adidas выбирал только лучшие команды в каждой лиге. Луи Дрифус считал, что очень важно завязать знакомства со всеми шишками международного спорта. При этом во время своих визитов в Вежливости шеф Фудида редко слышал радостные вести. В ходе одной из высшей степени неприятной трёхчасовой беседы с Жуао Авиланжем, тогда ещё президентом ФИФА, Луи Дрифус узнал, что федерация ведёт переговоры с Nike. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА стоял в шаге от соглашения с Амбро, а Жан-Клод Дармон, распределявший права на размещение рекламы во французском футболе, заявил, что он никогда больше не подпишет контракт с Adidas. Но хуже всего было то, что и Мюнхенская Бавария хотела отказаться от сотрудничества с Adidas. Президент клуба Бикенбауэр вёл переговоры с Nike и весьма успешно. Всё, что команда получила от Adidas это, по мнению Бикенбауэра, пара майк с тремя полосками. Nike же предлагал Баварии проработанный маркетинговый план и раскрытие маркетингового потенциала клуба для всей Европы. Потрясение было глубоким. Хотя у Баварии никогда не было такой ослепительной славы, как у Манчестер Юнайтед или Реал Мадрид, для Adidas этот клуб был страницей истории компании. Его штаб-квартира находилась практически по соседству, и все, кто имел в нём право голоса, были давно и тесно связаны с предприятием. Франц Беккенбауэр был другом Семи Даслера, а также деловым партнёром Хорста Карл Хайнц Румениги и Ули Хёнас привели немецкую команду, экипированную в три полоски, к титулу чемпиона мира. Для сотрудников «Адидас» в «Херцегенаурахе» потеря Баварии стала бы тяжелым ударом, а для всего остального мира это выглядело бы так, будто американские выскочки из «Найк» украли жемчужину традиционной немецкой фирмы. Луи Дрейфус попросил Франца Бекенбаура и Ули Хёнаса перенести решение на шесть недель. На этот срок он выделил для работы с Баварией лучших людей. Оперативно была спроектирована целая линейка фанатской атрибутики для команды. Чтобы подчеркнуть международный статус клуба, дизайнеры даже набросали отдельный ассортимент для американских фанатов. Кроме того, они представили футболки для женщин и сочинили рекламный ролик, в котором борщица любовно протирает бокалы Баварии. В день презентации Луи Дрифус был приглашён на дружеский матч в Ахине. в котором голландцы и немцы снова выступали друг против друга в том же составе, что и на финале чемпионата мира 1974 года. Луи Дрифуса и его друга Эррета Штифлера, владельца лиежского клуба Стандарт, должны были, как гости президента ДФБ Эвгедия Брауна, встретить с помпой в аэропорту и провести в ложу Брауна. Но Луи Дрифус в своей обычной непринуждённой манере прилетел в джинсах, а Штифлер и подавно в спортивном костюме Nike. Посланцы ДФБ их не узнали, и им пришлось покупать совершенно обычные входные билеты в кассе. На обратном пути в Мюнхен это происшествие сильно развеселило всех пассажиров частного самолёта, но как только добравшись до Мюнхенского планетария, перешли к деловой части программы, улыбка сошла с лица Бикенбауера. Он произнёс короткую речь, ясно дав понять, что представители футбольного клуба Бавария рассматривают этот вопрос лишь из вежливости к своему многолетнему партнёру. Команда Adidas невозмутимо представила новую с логотипом Баварии коллекцию текстиля, остроумные рекламные ролики и фанатскую атрибутику. По окончании презентации Франц Беккенбауэр снова встал. Он не мог скрыть того, что был впечатлён. "У вас получилось", сказал он. Эта фраза из трёх слов запала в память Роббера Луи Дрифуса. Так как Адидас творила с собой всё, чего он хотел добиться в Адидас с самого начала, вскоре его пригласили в наблюдательный совет Баварии. Похожий спасительный манёвр попытались провернуть для футбольного клуба Ливерпуль, знаковой английской команды, спонсируемой Адидас. Но и здесь менеджеры клуба ясно дали понять, что они недовольны результатами соглашения с Адидас, заключённого генеральным секретарём Питером Робинсоном с Хорстом Даслером. еще в 1984 году. С завистью Робинсон наблюдал, как Манчестер Юнайтед и другие клубы с агрессивной маркетинговой политикой зарабатывают миллионы на фанатской атрибутике. За плечами у Ливерпуля была такая же интересная история, как и у других больших клубов, и то, что он не наживал деньги на своей рыночной стоимости, было прямой виной его бездействующего спонсора. «Сервис с их стороны был настолько скверным, что мы не получали даже маек для наших собственных магазинов», – жаловался Робинсон. Теперь «Адидас» из кожи вон лез, чтобы исправить свои прежние ошибки. Наступлением руководили Боб Маккалок, в то время директор британского филиала, и Петер Маррар, глава футбольного ведомства «Адидас». Много вечеров они посвятили перевербовке менеджмента Ливерпуля и его владельцев, семьи, стоявшей за компанией «Литл Вудс». Они организовали дружеский матч между Ливерпулем и Баварией во Франкфурте. Они пригласили владельцев в Херцогодинаурах. А лондонское рекламное агентство Liga de Leni дополнило презентацию брошюрой и прочувствованным видеороликом. Решение далось Питеру Робинсону нелегко. Бесспорно, новые люди из Adidas заслужили свой шанс. Их планы впечатляли, и то, что они всерьёз хотели заняться Ливерпулем, не подлежало сомнению. Но всё же связь, разорванную многолетним равнодушием, было не склеить. Возможно, предложение Adidas было лучшим, но мы всё равно полагаем, что настало время перемен, объяснял Робинсон, договорившись в итоге с Рибок. Это был тяжёлый удар. По схожим причинам Adidas уже потерял Манчестер Юнайтед и Арсенал. Европейский футбол был тем рынком, на котором Adidas издревно наслаждался своим неоспоримым преимуществом. А сейчас Бренду указали на дверь и последние оставшиеся крупные британские команды. Чтобы закрыть брешь, Adidas обратился к Newcastle United, клубу, обязанному своим новообретенным успехом Сэру Джону Холлу и Кевину Кигану. Команда, прежде прозябавшая во втором дивизионе, теперь заставила принимать себя всерьез и стала сильным и крайне популярным среди болельщиков соперником в Премьер-лиге. Между тем, Петер Марер и его эксперты по футбольному маркетингу из «Адидас» кое-чему научились во время битвы за Ливерпуль. Следующим престижным клубом, взятым ими на прицел, был «Милан», который, по слухам, был недоволен сотрудничеством со своим спонсором «Лото». Когда эта новость просочилась, все руководство «Адидас» как раз находилось на четырехдневной конференции по маркетингу на брюссельском стадионе «Констант Ванденсток», принадлежавшем клубу «Андерлехт». Луи Дрифус с ходу решил пригласить президента клуба Адриана Гальяни в Бельгию на разговор. Хотя итальянец с самого начала заявил, что он уже подписал контракт с Найк, он тем не менее был готов рассмотреть предложение Adidas. Номер отеля, в котором команда маркетологов ожидала Гальяни, был второпях, но искусно украшен. Послали человека, чтобы тот закупил силотом майками клуба Милан, лишь ради того, чтобы вырезать из них эмблемы для презентации. За ночь было подготовлено видео, и так как было известно, что Галлиани является фанатом Поворотти, оперного певца можно было услышать в большей части саундтрека. Едва отзвучала музыка, Галлиани отвел Луи Дрейфуса в угол комнаты. Поверенные клуба озабоченно смотрели, как эти двое сердечно трясли друг другу руки. В конце концов, только что было подписано соглашение с Найк, и все же Галлиани спонтанно решил, что юристам нужно все начинать заново. О цене сделки с «Адидас» он уже договорился с Луи Дрифусом. Трюк сработал и в Испании, где Луи Дрифус и Марар закинули удочку в «Реал Мадрид». В то время как другие сотрудники решительно выступали за клуб «Барселона», Луи Дрифус считал, что «Реал Мадрид» будет более выгодной инвестицией. Ему было так важно заключить сделку с «Мадридцами», что он даже присутствовал на генеральной репетиции за день до презентации, чтобы подправить отдельные детали. Но реальность была такова, что менеджеров клуба не особо интересовали нюансы предложения Adidas. Ситуация с финансами в Мадриде была так плоха, что их вопросы прежде всего крутились вокруг денег. На тот момент спонсором команды был Kelme, испанский бренд, располагавший намного меньшими средствами, чем Adidas. Менеджерам из Мадрида срочно была нужна наличность, чтобы снова поставить клуб на ноги и выкупить обратно права на размещение рекламы, переданные дочке Canal Plus. Частный общефранцузский телеканал с абонентской платой, основные направления которого кино и спорт. Представляя свои идеи бывшим явно не в настроении представителям Реа, менеджеры Adidas заметно нервничали, но совсем скоро они узнали, что им удалось заполучить контракт. Конечно, не последнюю роль при этом сыграл тот факт, что шеф Adidas согласился в порядке исключения выплатить часть суммы авансом. Когда клуб возглавил бизнесмен Флорентино Перес, укомплектовавший Реал Мадрид звёздными игроками и приведший его к новым успехам, эта сделка оказалась одним из самых ценных вложений директора Adidas. Тот факт, что Луи Дрифус сам предлагал руку к переговорам, шло им несомненно на пользу. Президентом и владельцем европейских футбольных клубов Листила, что столь знаменитый шеф многомиллиардного концерна по производству спортоваров лично свидетельствует им своё почтение. Глава «Найк» Фил Найт, напротив, еще ни разу не показывался на европейских футбольных стадионах, и можно было предположить, что он даже не знает правил игры. Особую отвагу Луи Дрифус продемонстрировал в 1996 году, поручив подготовить презентацию для «Олимпик Марсель». Против клуба, ранее принадлежавшего Бернару Топи и уже несколько лет находившегося в стагнации, велось дело по фактам мошенничества и подтасовок игрового счета, И всё же Адидас хотел заполучить команду, уже ведущую переговоры с Рибоком, дабы укрепить собственные позиции на французском рынке. Презентация в Марселе уже началась, когда Пьер Марр получил звонок от крупнейшего международного спортивного агентства IMG. Все данные в Марселе обещания не действительны, утверждал звонивший, так как IMG только что подписала договор о покупке клуба. Adidas должен был как минимум удвоить предлагаемую сумму, заявлял менеджер IMG. Пётр Маррер был в ужасе, но Луи Дрифус успокоил его. Робер сказал, что я не должен ни о чём волноваться, он уладит этот вопрос, вспоминает Маррер. Затем он пошёл и купил клуб. При выборе лошадей для конюшни на Adidas Луи Дрифус прежде всего руководствовался перспективой предстоящего чемпионата мира по футболу во Франции. На последнем чемпионате мира 1994 года в Соединённых Штатах Adidas показал неплохой результат. Как ни как, бренд рекламировали 10 команд, обеспечившие продажи свыше 4 млн мячей и 10 млн пар футбольных бутс. И всё же для ошеломительного успеха не хватало ещё нескольких игроков, по-настоящему восхищавших публику. Ещё одной проблемой стала коллекция Predata. Хищник Дизайн обуви Adidas купил у австралийского изобретателя Крея Джонстона. Многосторонне одарённый Джонстон, ранее игравший за клуб Ливерпуль, уже разработал среди прочего Butler, программное обеспечение для компьютеризированного контроля за мини-барами в отелях. Его следующим проектом стал Predata тяжёлый и неуклюжий бутс с чешуистым, как кожи рептилии, верхом. Модель так сильно отличалась от обычных кожаных кроссовок, что лишь голландец Рональд Куман и шотланддец Джон Коллинс захотели её испробовать. Все остальные отнеслись крайне скептично, так как форма и материал были слишком непривычными, объясняет Джимми Вайгель, руководитель футбольного подразделения Adidas. В конце концов, они всю свою жизнь носили бутсы из кожи кенгуру. Но Adidas не отступил. В пустом бассейне были установлены всевозможные аппараты для тестирования. А затем такие заслуженные звёзды, как Франц Беккенбауэр и Уве Зейлер, спустились туда и подвергли новую обувь испытанием на выносливость. Верх обуви сделали более мягким и улучшили подошвы, чтобы уменьшить её вес. Затем Идидас добавил яркий красный язычок, видный уже издалека. Когда в 1996 году игроки отправились в Англию на чемпионат Европы, в их багаже были существенно более лёгкие и изящно оформленные Предата. Лига с Делени подготовила рекламные ролики с футбольными звёздами, носившими эту примечательную обувь. При этом им в память врезались съёмки с темпераментным англичанином Полом Госкойном, появившимся на площадке в неособо трезвом виде и примерившим на себя роль волшебника с плафоном на голове. К числу более солидных звёзд Prada относились Марсель Де Саи, Матиас Замер и Алессандро Дельпьеро. По аналогии политики с клубами Adidas сократил список игроков до нескольких многообещающих имён. Международная команда разработала балльную шкалу, по которой оценивались спортивные умения, а также достоинства за пределами поля. Грубо говоря, это были качества, определявшие рыночную ценность игрока, от его личного стиля до речевых способностей. Одного из футболистов, не получивших особо высоких баллов, звали Дэвид Бекхэм. В начале 90-х он слыл молодым дарованием в Манчестер Юнайтед. И выделялся тем, что держал себя намного скромнее и вежливее, чем те надменные молодые игроки, с которыми имел дело Adidas. Когда Бекхэм в 1995 году поехал в офисы Adidas в Манчестере на своём красном кабриолете BMW, чтобы подписать контракт, его менеджер Тони Стивенс высказал напоследок личную просьбу. Вы бы хотели заполучить себе друга на всю жизнь, спросил он Пола Маккоя, руководившего британским футбольным подразделением компании. Новый спортивный автомобиль был немного не по карману Дэвиду, объяснил агент, и он не знал, откуда взять денег на страховку. Через несколько минут пришло подтверждение из бухгалтерии. Дэвид Бекхэм просиял от радости, когда Пол Маккой протянул ему чек на страховку. По сравнению с другими сделками сумма была смехотворной, но помешанный на машинах Бекхэм и в самом деле проявил необычайную верность. Так или иначе он никогда не забыл этого дружелюбного жеста. 17 августа 1996 года ветеран Leeds United Айден Баттерворт, занимавшийся футбольным маркетингом для Adidas UK, сидел перед телевизором и смотрел игры Национальной лиги. Дэвид Бекхэм должен был исполнить штрафной удар за Манчестер в игре против Уимблдона, и на его ногах были Prada, впервые им опробованные. Как и миллионы других зрителей, Баттерворт не мог поверить увиденному. Бэкхэм запустил мяч, ошеломляющий дугой над головами защитников, и попал прямо в угол ворот. «Такого мы еще не видели», — уверял Баттерворд. «Нужен был не только талант, но и психологическая установка на то, чтобы попробовать это провернуть. Теперь было ясно, что в наших руках что-то совершенно особенное». Он быстро схватился за телефон. После такого удара Найк и все прочие набросятся на Бэкхэма. Следовательно, у «Адидас» должно быть на готове лучшее предложение. Уполномоченные лица в международной команде не совсем понимали, что стоит на кону. Для них Бекхэм был просто британским игроком, который появлялся в заголовках бульварной прессы, но не заставил говорить о себе на международной сцене. Во всяком случае, никаких средств для более крупного контракта выделять никто не собирался. То, что он, несмотря на это, был подписан, заслуга Боба Макалока, проделавшего этим большую дыру в бюджете британского филиала Adidas. Менеджеры Adidas радостно предвкушали кульминацию своего камбэка, которая должна была случиться на чемпионате мира 1998 года. Он проходил во Франции, почти что на своём поле. Мундиаль станет ареной дуэли между Adidas и Nike, и искры будут летать во все стороны. Nike к тому времени очевидно наверстал отставание, длиною в высшие 70-летий в деле производства футбольных бутс. И предприятие было полно решимости любыми средствами утвердиться на этом рынке. В одном рекламном ролике Nike вспыльчивый француз Эрик Контана, тогда игравший за Манчестер Юнайтед, хвастался своими злодеяниями. Меня дисквалифицировали за то, что я ударил защитника из команды соперников, за то, что я плюнул в лицо болельщику, за то, что я бросил в арбитра свою футболку и назвал своего тренера мешком дерьма. А затем я назвал комитет, дисквалифицировавший меня, кучкой идиотов, заявлял он, ухмыляясь. Поэтому я полагал, что мне будет сложновато найти спонсора. После упрёков в том, что они позорят игру, менеджеры Nike изменили текст. Их целью, как они говорили, было поймать атмосферу того веселья, которым лучилась бразильская команда, добавить немного великолепия голландцев и вдобавок представить публике таких блистательнейших игроков, как Роналдо и Кантона. То, что американцам удалось заполучить бразильскую сборную, было счастливой случайностью. Как никак Adidas первым вышел с ними на связь после того, как два менеджера компании случайно подслушали разговор в одном эквадорском баре. Луи Дрифус, уверенный в успехе, отправился в Бразилию, чтобы поговорить с представителями местной конфедерации футбола и с Рикардо Тейшейрой, президентом организации, женившимся на дочери Жао Авиланже. К бразильской сборной, которая была особенно вожделенной добычей в сфере спортивного маркетинга, Луи Дрейфус и сам питал глубокое восхищение. Однако переговоры были прерваны, когда члены бразильской делегации намекнули, что они надеются извлечь и личную выгоду из соглашения. В конце 1996 года они наконец заключили сделку с Найк. Контракт сроком на более чем 10 лет принес бразильцам 160 миллионов долларов. Но всего через 4 года он стал объектом пристального внимания комиссии по парламентскому расследованию, рассматривавшей обвинения в адрес Конфедерации и оказываемого на их влияние. Ещё больше головной боли доставили руководству Adidas соглашения с французской федерацией футбола. Дело в том, что комплексная договорённость вызвала недовольство среди игроков. Бунт возглавил Дидье Дешам, капитан сборной, у которого был подписан контракт с Puma. Лишь после экстренного совещания и дополнительных выплат был достигнут компромисс, согласно которому на играх чемпионата мира все игроки обязаны носить Adidas, но после чемпионата каждый волен поступать по своему усмотрению. Однако это принесло Adidas мало пользы, так как французская сборная подвергалась постоянным нападкам. В прессе она была любимой игрушкой для битья, публика её презирала. Adidas принял вызов и заполонил страну яркими настенными рисунками и плакатами, на которых лучшие французские игроки были представлены в лучшем свете. Для работы над этой кампанией менеджеры Adidas арендовали номер люкс на верхнем этаже одного здания на Елисейских полях. Здесь они с растущим воодушевлением следили за тем, как французская сборная, на удивление всем, пробивает себе путь в плей-офф. А когда французы наконец завоевали титул, ликование было столь же громким, как и внизу, на улицах Парижа, где собрались сотни тысяч восхищённых фанатов, праздновавших победу своей команды. Зинедин Зидан в бутсах Prada забил 2 из 3 голов, приведших Францию к несданному триумфу и сделавших его национальным героем. Победа в нас самих этот слоган Adidas был спроецирован лазерами на триумфальную арку и встретила одобрительные крики французов. Бразильцы, потерпевшие тяжелое поражение, наверняка видели эти толпы из самолетов, в котором они в своих кроссовках «Найк» спешно покидали страну. Между тем, Робер Луи Дрифус благодаря «Адидас» сделал себе состояние, и когда предприятие 17 ноября 1995 года разместило свои акции на франкфуртской бирже, Луи Дрифус и Тур получили вознаграждение за изнурительные годы в Херцегенаурахе. При этом дело было не столько в деньгах, полагал шеф Adidas, сколько в признании ценности нашей работы. В рамках подготовки к размещению акций Луи Дрифус должен был выкупить миноритарные пакеты Adidas America. Бывшему основателю Sports Incorporated по-прежнему принадлежала часть филиала, и уже несколько других менеджеров получили опционы. Когда Синди Хейл увидела свой чек, она не смогла сдержать крика радости. Она, как и Питер Мур, Мэри Макголдрик и остальные владельцы Sports Incorporated, заработала миллионы на этом выкупе. Другие, как, например, Оуэн Клеменс и Бернард Валлер, тоже не могли жаловаться. В любом случае они получили значительно больше, чем их немецкие коллеги. Но вся эта прибыль казалась незначительной в сравнении с суммой, которую подняли Луи Дрифус, Тур и их друзья. "Я заработал больше денег, чем когда-либо смогу потратить", утверждал Тур. Они купили компанию за 4, ,4 млрд 400 млн франков, однако к моменту размещения акций стоимость Adidas была оценена примерно в 11 млрд франков. Хотя принятое в декабре 1994 года соглашение предписывало инвесторам переводить кредиляны, как минимум, 25% своих доходов, и остатка хватало, чтобы удалиться на покой. Самый крупный кусок пакета, принадлежавшего Луи Дрифусу и его друзьям, отошел Дэвиду Брамилову, владельцу издательства в Таиланде. У самого председателя правления кульминационный момент его работы в «Адидас» случился в сентябре 1997 года. В городе Анси во французских Альпах он встретился с Жоржем Соломоном, владевшим контрольным пакетом акций одноименной фирмы по производству лыж. Эти двое на протяжении нескольких месяцев вели переговоры, не вмешивая в дело наблюдательные советы и юристов. На взгляд Луи Дрифуса, здесь открывалась уникальная возможность расширить сферу деятельности Adidas ещё парочкой интересных отраслей. Знаменитая лыжная компания прежде поглотила TaylorMade, ведущий бренд на быстрорастущем гольф-рынке. Жорж Саломон и Яна торговались. Оба мужчины наконец скрепили свою договорённость рукопожатием, когда Луи Дрифус пообещал заплатить за Salomon Свыше 2 млрд 400 млн немецких марок. С этой покупкой оборота Adidas вырос почти до 10 млрд немецких марок. И хотя в итоге Adidas достиг лишь половины от оборота Nike, он по крайней мере смог вытеснить Reebok со второго места в этой индустрии. Однако с этого момента дела пошли под уклон. Несмотря на то, что Луи Дрифус нескал всеобщее одобрение за свою стратегическую дальновидность, продемонстрированную им при сделке с Salomon, Цена оказалась чрезмерной. На ликвидацию горы долгов уйдут годы, и реструктуризация Саламон тоже затянется надолго. Но хуже всего было то, что Луи Дрейфус, по-видимому, потерял интерес. Он порой показывался на деловых обедах, но не с женой, а в сопровождении других дам. Затем он снова исчезал или абстрагировался от тем, требовавших трудного решения. Его нерешительность поражала нас, говорил Питер Мор. Мы всегда шутили между собой, что последний, оставшийся за столом, получит в награду решение. Совещания длились без конца, так как каждый хотел быть этим последним». Лишь несколько сотрудников и друзей знали, что Луи Дрифус страдал от лейкемии. Так как было неясно, выиграет ли он борьбу с болезнью, он взялся за оформление наследства. Он больше не хотел заниматься мелкими дрязгами или многонедельными торгами по поводу спонсорских контрактов. Просто я подумал, к чему всё это, признавался Луи Дрифус. Мы всё равно зарабатываем кучу денег. Это пренебрежительное отношение, казалось, заразило всю компанию. Пока оборот стремительно рос, а Adidas обрастал жиром. Помимо международного отдела была образована европейская org-структура, нагрузившая Adidas множеством рабочих мест, в которых не было необходимости. Прибыли падали, в том числе и по причине выкупа Salomon. Как обычно, большая часть проблем поступала из США. К концу десятилетия Adidas был вынужден дважды в течение одного года вынести предупреждение о снижении прибыли. И Робер Луи Дрифус решил выбросить белый флаг.